Глава двадцать шестая Пять месяцев спустя Нина Ну как ты? Ободряюще улыбнувшись Славе, попыталась скрыть волнение, зная наперед, чем закончится этот разговор. Тем, чем заканчивается всегда. Хоть мы теперь и не вместе, я все так же думаю о нем. Все так же желаю ему поскорее встать на ноги. Правда, по словам лучших светил медицины, Варламов сам не желает идти на поправку как будто сам себя наказывает за что-то. И этот психологический момент, попросту говоря, та дурь, что засела в его мозгу, не дает ему ходить. Сеансы психотерапевтов ничего не дают, потому что Слава категорически отказывается идти на контакт. Отлично, спасибо. Буркнул и отвернулся к окну. Варламову казалось вообще плевать на все и вся. С тех пор, как я подала на развод, он закрылся в себе и редко на что реагирует положительно, если только на детей. Слав, еди, не нужно этого всего. Тяжело вздохнув, я присела на стул, рядом с его рабочим местом, коснулась холодных пальцев. Перестань, прошу, ты должен встать на ноги, хотя бы ради наших детей. Да, ты ведешь вполне активный образ жизни для... Для инвалида, криво усмехнулся, но так и не взглянул на меня, знаю. Слав, прекрати. Да, ты все так же занимаешься бизнесом. Идешь вперед, обеспечиваешь нам достойную жизнь. И дети это видят. Они гордятся своим отцом. Они безумно тебя любят. Но они также хотят, чтобы ты, как раньше, водил их по кафешкам, есть мороженое, играл с Кирюшей в футбол и катался с Яной на роликах, а не замыкался в себе, не сидел безвылазно в своей комнате, словно отшельник. А ты, Нина, чего хочешь ты? Повернулся ко мне, одарил тяжелым взглядом. Стой. Не говори ничего. Я сам скажу. Ты хочешь, чтобы я поскорее встал на ноги, и ты, наконец, могла бы послать меня куда подальше. Ты не можешь бросить инвалида, хоть и пытаешься с ним развестись. А так, начни я снова ходить, тебя больше ничего не держало бы. Только мне не нужно твое сострадание. Если решила, уходи. Опустил взгляд на мой живот. Протянул к нему руку. Но тут же ее одернул. «Иди, Нина, тебя дети ждут. Не обязательно каждый день навещать меня. Не маленький, справлюсь». Было больно видеть его таким. Но еще больнее забыть все, что произошло еще каких-то несколько месяцев назад. Я простила Варламова. За все простила. За измену, за ложь, за то, что поверила в мое предательство, зная, как сильно я его любила. Мне стало легче, да но страхи, кажется, поселились в моем сердце на всю жизнь. Страх, что я снова впущу Славу в свою жизнь и опять обожгусь, после чего больше не оправлюсь. Страх, что однажды снова появится какая-нибудь обиженная девица и начнет мстить за грехи Варламова мне и моим детям. На суде Юлька раскаялась и призналась в том, что Слава не отказывался от ребенка. Он предлагал ей помогать, но Юлька хотела большего, ей нужен был Варламов в качестве мужа, и на меньшее она не соглашалась. Она сама сделала аборт, хотя Славка был против. Сама решила свою судьбу. Тут обвинять его не имеет смысла. Разве только за то, что столько лет скрывал от меня это? Да, он не знал, что Юлька спустя годы станет желать нам зла. Не хотел, чтобы я сомневалась в нем и знала о других женщинах в его жизни. Но тем не менее. Эта вина висела на его плечах. Несмотря на чистосердечное признание, моя так называемая подруга получила свое наказание в виде небольшого срока заключения. Возможно, конечно, ее пожалела бы та прежняя, все прощающая Нина, но не я. Дав показания и бросив равнодушный взгляд на Юльку, я просто молча вышла из зала заседания суда еще до вынесения приговора. Мне не было интересно, Что с ней будет дальше? Она сама загубила свое право на счастье. Больше всех в этой ситуации я сочувствовала Жанне. Вот чья жизнь была разрушена до основания, причем не по ее вине. Если бы мы познакомились при других обстоятельствах, то, возможно, я бы даже попыталась ей помочь. Хотя в тот день я спасла не только себя, но и ее. Уже в полицейском участке снова вернулась Лиана. И от одной мысли – Какому риску я себя подвергала, меня колотило, будто в лихорадке еще три дня. Варламов принял мое решение расстаться и съехал к матери, но при этом развод так и не дал. Честно говоря, где-то глубоко в душе я была этому рада. Кто знает, как дался бы мне бракоразводный процесс и как отразился бы на детях. Но как бы там ни было, будь мы хоть просто порознь, хоть в разводе, чужими уже никогда не станем. Нас связывали Яна с Кириллом и еще неродившийся малыш. Как ни крути, мы семья. Ты упертый баран, Варламов. Почему ты слышишь только себя? Почему не хочешь хотя бы попробовать отпустить прошлое и... Что отпустить, Нина? Прошлое? Мое прошлое. Это ты и дети. Вот мое прошлое. И настоящее, и будущее. И я не хочу вас отпускать. А мои ноги – это мое наказание ты же слышала врачей, вот и все. Извини, мне нужно работать. Снова зарылся в свои бумажки, делая вид, что ему до меня нет никакого дела. Я снова ударилась о ледяную стену, которую он постоянно отгораживается от нас и замолчала. «Ты еще что-то хотела?» поднял на меня уставший взгляд. «Да пошел ты, Варламов». Уже за дверью услышала, как что-то с грохотом ударилось о стену и зажмурилась, пытаясь успокоиться. «Я не знаю, что с ним делать», — тихо проговорила свекровь. «А я дернулась от неожиданности. Я больше не узнаю своего сына», — мотнула головой, смахивая слезы. «Не узнаю. Это не мой слава. Мне так тяжело. Ты сама, мать, понимаешь, каково это наблюдать за страданиями своего ребенка и не знать, чем ему помочь, как вытащить из этой пропасти. Валерия Николаевна, вы от меня чего хотите?» Спросила прямо. А свекровь вдруг схватилась за сердце. Резко побледнела. Что с вами, Валерия? Тише, Нина. Тише. Прошу. Оперлась о стену. Тяжело выдохнула. Чтобы Слава не услышал. Схватила меня за руку. Заглядывая в глаза. А я про себя отметила, что она заметно сдала. Волосы, что всегда идеально уложенные и тщательно промилированы, Сейчас напоминали солому, седые и неухоженные. Даже голубые, красивые глаза Валерии Николаевны стали походить на черные провалы, а под ними синяки огромные. Постарела, осунулась. И вроде никогда я не пылала к ней родственными чувствами, но сейчас как-то жаль стало, Чисто по-женски. Она права. Ни одна мать не хотела бы видеть, как страдает ее ребенок. А если учесть, что у свекрови, кроме Славки, и нет больше никого, то совсем уж печальная картина вырисовывается. Внуки, конечно, есть, но то внуки, а сын у нее единственный. Так, пойдемте на кухню, чай вам сделаю, с обедом помогу. Мы со Славкиной матерью были не в тех отношениях, чтобы устраивать болтавки за кружечкой чая. Мы вообще, можно сказать, мало общались. А если и приходилось, то старались сводить контакт к минимуму. Сухой вопрос такой же ответ. На этом все, но сейчас я почему-то не могла так просто уйти и оставить ее одну со своей бедой. Нина. она глотнула воды, дрожащей рукой поставила стакан на стол. Я не знаю, что между вами произошло. но то, как вы мучаете друг друга, так нельзя понимаешь. Да, я знаю. Мы с тобой никогда не ладили. Нет, Валерия Николаевна. Я присела напротив. Подвинула ей чашку со свежезаваренным чаем. Это вы со мной не ладили. А я никогда ничего против вас не имела. Что же касается нас со Славой, тут все очень сложно, понимаете? По ее взгляду видела, что ничего она не понимает. Но как это объяснить? Да и стоит ли? Я не уверена что мы сможем когда-нибудь снова сойтись. Поэтому Славе нужно привыкать жить без меня, как я привыкла. Свекровь подперла рукой голову, и первая слеза скатилась по ее бледной щеке. Честно говоря, было жаль эту несчастную женщину. Так жаль, что хотелось плакать самой. Но что я могла сделать? Разве я виновата в том, что Варламов сейчас уничтожает не только меня, но и свою мать? Моё прегрешение лишь в том, что однажды позволила себе расслабиться. Немного пополнела Может, волосы покрасить забыла. Маникюр не сделала. Да, на дачу ту треклятую поехала. Дала повод для подозрений. Всё так. В том, что мы отдалились друг от друга. Есть доля моей вины, и я это признаю. Но я не изменяла, не бросала, не лгала. В отличие от Варлама. Это его сумасшедшие подружки чуть не лишили жизни меня и нашего нерожденного малыша. И это забыть невозможно. Я простила их всех, отпустила зло. Да только выкинуть это из памяти не смогу. Никогда. И какой смысл пытаться начинать сначала? Чтобы вспоминать раз за разом, когда он будет меня целовать, что точно так же он целовал другую? Шептал ей нежности и ласкал своими руками, чтобы упрекать друг друга. Снова цапаться, как кошка собакой, и при малейшей ссоре снова выворачивать все наружу, выплескивать все то дерьмо. Нет, уж лучше так, воя по ночам в подушку и просматривая старые фотографии, где мы счастливы и беззаботны, и снова выть в подушку, потому что так и не научилась жить без него». Внешне я изменилась, да и внутренне, наверное, тоже. Вот только душа, все та же, все то же сердце, все так же оно любит. Я понимаю. Валерия Николаевна кивнула. Хотя я была уверена, что сейчас на меня посыпется обвинение во всех бедах и катастрофах, когда-либо случавшихся во Вселенной. Похоже, действительно подкосила старушку. Понимаю, как женщина. Когда-то отец славы мне изменил. И знаешь, так тяжело было, так плохо, что, несмотря на свою огромную любовь к нему, я не смогла через это перешагнуть. Не смогла идти дальше по жизни рука об руку с ним. И другого не смогла полюбить. Хотя мужчин вокруг меня уевалось множество. Ни один не смог занять его место. Я посвятила себя сыну. Он был моим счастьем, моим сердцем, моей силой. Несмотря на то, что отец Славу не воспитывал, из него вырос настоящий мужчина. Я горжусь им и всегда буду гордиться. Утерев слезы, она подняла на меня покрасневшие глаза. Но я так одинока, Нина. Ведь у Славы есть ты, дети. Он живет вами, а я всего лишь мама взрослого мужчины, горько усмехнулась. А у меня в горле образовался колючий ком. Он любит меня, заботится это да. Но я одинока, понимаешь? Не повторяй моих ошибок, не забывая себе, не растворяйся в детях. Я не смею просить тебя вернуться к славе, но вижу, как сильно вы любите друг друга, и хочу тебя предостеречь. Это не пройдет с годами, не вылечится. Это навсегда.